258. Зерна могут быть развеяны вихрем, могут быть поклеваны птицами, могут быть смыты ливнем. Много причин следствий. Особенно трудно человеку, что он не может предрешить судьбу посева. Но он не должен по-своему распределять следствия труда. Человек должен ясно представить назначение труда своего. Но пути движения и новых заграждений не должны огорчать деятелям. По земной природе нелегко примириться с мыслью, что зерна могут вырастать в нежданном месте. Но пусть человек не забудет, что жизнеспособность зерна велика. Так будем сеять, не думая, где разрастется сад прекрасный. Человек отведет для сада пышное место по своему разумению. Но рядом может оказаться более плодоносная почва, и даже занесенное ветром зерно процветет, так будем сеять, не сомневаясь в жизнеспособности зерен. Основа братства в доверии к труду.